20 Таресов пролив В ночь с 27 на 28 декабря мы оставили Ваникуро. Наутилус взял курс на юго-запад и, развив большую скорость, в три дня прошел 750 снова словом расстояние, отделяющее группу островов Лаперуза от юго-восточной конечности Новой Гвинеи. Лишь только мы встали утром, 1 января 1868 года, я вышел на палубу, и тут меня встретил Консель.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 «Я полагаю, сударь, что счастливым будет тот год, в котором мы увидим все на свете». «Все увидим, консель. Пожалуй, это будет длинная история». «А что думает недленд Недленд держится совершенно другого мнения», — отвечал консель. «У него положительный склад ума и требовательный желудок. Ему скучно смотреть на рыб и есть рыбные блюда. Как истый англосакс, он привык к бифштексам и не брезгует бренди и в умеренной дозе». Понятно, что ему трудно обходиться без мяса, хлеба и вина. Что касается меня, канцель, меньше всего я обеспокоен вопросом питания. Меня вполне удовлетворяет режим на борту наутилуса. «И меня тоже», — отвечал канцель, — «поэтому я так же охотно остался бы тут, как мистер Лэнд, охотно бы отсюда бежал. Сложись Новый год несчастливо для меня, значит, для него он сложился бы счастливый, наоборот».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 Судно, на котором находился сам кук, наткнулось на рифовую гряду и не затонуло лишь потому, что коралловая глыба, отломившаяся при столкновении, застряла в пробоине корпуса корабля. У меня было сильное желание смотреть эту гряду коралловых рифов, которая тянулась по горизонту на целые 360 лие. Об эту каменную стену яростно билась вода, и буруны в облаках белой пены с грохотом рассыпались в стороны. Но в этот момент Наутилус ушел в морские пучины, и мне не удалось увидеть вблизи высоких коралловых стен. Пришлось удовольствоваться изучением различных образцов рыб, попавших в сети. Я сразу же приметил крупных тунцов с серебристо-белым брюхом и темными поперечными полосами на золотисто-голубой спине, которые исчезают, как только рыба умирает. Тунцы следовали за судном целыми стаями, их чрезвычайно вкусное мясо приятно разнообразило наш стол. Все эти попались тоже в то большом количестве морские караси длиной в пять сантиметров, вкусом напоминавшие дурат и рыбы-летучки, настоящие подводные ласточки, которые в темной ночи бороздят то воздух, то воду своими фосфорисцирующими телами. Среди моллюсков и зоофитов я нашел запутавшиеся в петлях сетей различные виды альцианарии, морских ежей, ракушек, молотков,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 По этому случаю капитан Немо сообщил мне о своем намерении пройти в Индийский океан через Таресов пролив. Это было все, что он сказал. Недлен с удовлетворением отметил, что этим путем мы приближаемся к европейским берегам. Таресов пролив считается опасным для мореплавателей не только из-за обилия рифов, но из-за того, что на его берегах часто появляются дикари. Пролив этот отделяет Австралию от большого острова Новой Гвинеи или Папуа. Остров Папуа простирается на 400 лье в длину и 130 в ширину и занимает площадь 40 тысяч географических лье. Он лежит под нулевым градусом 19 минуты и 10 градусом 2 минуты южной широты и 128 градусом 23 минуты и 146 градусом 15 минуты долготы. В полдень, когда помощник капитана определяет высоту солнца, я разглядел цепи Арфальских гор, вздымающихся террасами и увенчанные остроконечными вершинами.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 В 1545 году Хуга Ортес. В 1616 году Голландец Саутен. В 1753 году Николас Рюик, Затем Тасман, Демпиер, Фюмель, Картере, Эдварде, Пугенвиль, Кук, Форест, Маклур. В 1792 году де Анкастро. В 1723 году Дюпере. И в 1827 году Дюмон де Юрвиль.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 В этом же проливе в 1840 году едва не погибли севшие на мель корветы экспедиции Дюмонда-Юрвиля. Сам Наутилус, пренебрегавший опасностями морского плавания, должен был остерегаться коралловых рифов. Таресов пролив имеет в ширину приблизительно 34 миль, но бесчисленное множество островов, островков, бурунов и скал делают его почти непроходимым для судов. Учитывая это, капитан Немо принял всякие предосторожности. Наутилус шел на уровне воды и с малой скоростью. Лопасти винта, напоминая хвостовой плавник кита, медленно рассекали волны. Воспользовавшись случаем, я и оба моих спутника вышли на палубу, вечно пустующую. Мы стали за штурвальной рубкой, и, если не ошибаюсь, капитан Немо находился там и сам управлял Наутилусом. Передо мной была превосходная карта таресового пролива, составленная инженером-гидрографом Винсенданом Дюмуленом и Мичманом, впоследствии адмиралом Купван-де-Буа, состоявшим при штабе дюмонда де во время его последнего кругосветного плавания. Эта карта, как и карта, составленная капитаном Кингом, лучшие карты таресового пролива, вносящие ясность путаницу этого рифового лабиринта. Я изучал их с величайшим вниманием. Вокруг нас бушевало разъяренное море, взбаламученные воды, подхваченные сильным течением, неслись с юго-востока на северо-запад со скоростью двух с половиной мили, с грохотом разбивались о гребне коралловых рифов, выступавшие среди вспененных волн. — Скверное море, — сказал Недленд. — Прескверное, — отвечал я, — и вовсе непригодное для такого судна, как «Наутилус». — Надо полагать, — продолжил канадец, — что проклятый капитан Немо хорошо знает путь, иначе его посудина в дребезге разбилась бы о коралловые рога, что высовываются из воды. В самом деле положение было опасным, но наутилу словно по волшебству легко скользил среди предательских рифов. Он не придерживался маршрута Астролябии и Зеле, оказавшегося роковым для Тюмонда Юрвиля. Он взял курс много севернее и обогнул остров Мерре, опять повернув на юго-запад к Кумберландскому проходу. Я думал, что мы войдем в этот проход, но внезапно Наутилус изменил направление и пошел на северо-запад, лавируя меж бесчисленных и малоисследованных островов и островков к острову Тунда и каналу Опасному. Я уже спрашивал себя, неужели капитан Немо настолько безрассуден, что ведет свое судно в канал, где сели на мель оба корвета Дюмонда-Юрвиля? Но тут Наутилус, вторично переменив направление, пошел прямо на запад к острову Гвеборуар. Было три часа по полудня. Морской прилив почти достиг своей высшей точки. Наутилус шел близ берегов Гвеборуара, который и по сейчас еще живо представляется мне в кудрявой зелени панданусов. Мы плыли вдоль его берегов на расстоянии не менее двух миль. Вдруг с сильным толчком меня свалило с ног. Наутилус наскочил на подводный риф и стал на месте, слегка накренившись на бакборд. Поднявшись, я увидел на палубе капитана Немо и помощника капитана. Они исследовали положение судна, обмениваясь отрывистыми фразами на своем непостижимом наречии. А вот каково было положение. За штир бортом в двух милях от нас виднелся остров Гвебороар, вытянувшийся с севера на запад, как гигантская рука. На юго-востоке уже показывались из воды, обнаженные морским отливом верхушки коралловых рифов. Мы сели на мель в таком месте, где морские отливы довольно слабые, обстоятельства весьма неприятные для наутилуса. Однако судно не пострадало при столкновении, настолько прочным был его корпус. Но если даже в корпусе Наутилуса не было изъяна, пробоины и течи, все же ему грозила опасность остаться навсегда прикованным к подводным рифам, и тогда пришел бы конец подводному кораблю капитана Немо. Мои раздумья нарушил капитан Немо, как всегда невозмутимый, прекрасно владевший собою. На его лице нельзя было прочесть ни волнения, ни досады. — Несчастный случай? — спросил я. — Случайная помеха, — ответил он. — Помеха, — возразил я, — который, возможно, принудит вас стать жителем земли, от которой вы бежите. Капитан Немо метнул на меня загадочный взгляд и отрицательно покачал головой. Жест его говорил достаточно ясно, что ничто и никогда не заставит его ступить ногой на сушу. Затем он сказал, — Впрочем, господин Аранакс Наутилусу вовсе не грозит кибель. Он еще будет знакомить вас с чудесами океана. Наше путешествие только лишь началось, и я отнюдь не желаю так скоро лишиться вашего общества. Однако капитан Немо отвечал я, делая вид, что не понял смысла насмешливой фразы. Мы сели на мель во время прилива. Вообще, в Тихом океане силы прилива очень незначительна. Если вы не освободите Наутилус от излишнего балласта, я не вижу, каким способом судно снимется с мели. Морские приливы в Тихом океане незначительной силы. Вы правы, господин профессор, отвечал капитан Немо. Но в Таресовом проливе разница между уровнем прилива и отлива воды в полтора метра. — Нынче 4 января. Через пять дней наступит полнолуние. и Я буду крайне удивлен, если Луна, верный спутник нашей планеты, не поднимет водяную массу на нужную мне высоту. Тем самым она окажет мне услугу, которую я желал бы принять единственно лишь от ночного светила. С этими словами капитан Немов в сопровождении своего помощника сошел в ют. Что касается судна, оно приросло к месту, словно коралловые полипы уже успели вмуровать его в свой несокрушимый цемент. Ну, господин профессор, сказал Недленд, подойдя ко мне, едва лишь капитан удалился с палубы. Ну, струк, стало быть, будем ожидать прилива девятого января? Оказывается, луна любезно снимет нас с мели. Только всего, только всего, и капитан в надежде на луну сложит руки, не пустит вход якоря машины. Хватит и одного прилива, простодушно ответил канцель. Канадец посмотрел на канцеля и пожал плечами. В нем заговорил моряк. «Господин профессор», — продолжал Нет. — «помяните мое слово, никогда больше эта посудина не будет плавать ни на воде, ни под водою. Наутилус годится теперь только на слом. Полагаю, что пришло время избавиться от общества капитана Нема. «Друг Нет, отвечал я, — «насчет Наутилуса я держусь другого мнения. Через четыре дня мы испытаем силу тихоокеанских приливов. Ваш совет был бы уместен в виду берегов Англии или Прованса, но у берегов Папуа...» Он вовсе не кстати. Им можно воспользоваться в том случае, если наутилус не снимется с мели. И то я сочту этот поступок крайне рискованным. — Нельзя ли хоть взглянуть на эту землю, — сказал Недленд. — Вот остров. На острове растут деревья. Под деревьями разгуливают животные, земные животные, из которых изготавливаются котлеты, ростбифы. — Эх, охотно отведал бы я кусочек мяса. — На этот раз Нетленд прав, — сказал Канцель. — Я всецело присоединяюсь к нему. Не может ли господин профессор попросить своего друга, капитана Немо, высадить нас хоть ненадолго на Землю? Ведь иначе мы разучимся ходить по твердой части нашей планеты. — Попросить могу, — отвечал я, — но он откажет. — А если бы господин профессор все же рискнул, — сказал Канцель, — по крайней мере, мы знали бы, что думать о любезности капитана. К моему удивлению, капитан Немо ответил согласием на мою просьбу и был настолько деликатен, что не потребовал обещания возвратиться на борт. Впрочем, побег через Новую Гвинею был чрезвычайно опасен, и я бы не посоветовал Недленду искушать судьбу. Лучше быть пленником на Наутилусе, чем попасть в руки диких папуасов. Я не допытывался, поедет ли с нами капитан Немо. Я был уверен, что никто из экипажа не будет сопровождать нас в нашей прогулке. Придется самому Неду Ленду взяться за руль. Кстати, до берега было не более двух миль, и Нед Лен сумеет, шутя, провести утлую лодку между рифовыми барьерами, столь роковыми для больших судов. На следующий день, 5 января, шлюпка была вынута из гнезда и прямо с палубы спущена в воду. Два человека легко справились с этим делом. Весла лежали в шлюпке, и мы заняли места на скамьях. В восемь часов, вооруженные ружьями и топорами, мы отвалили от борта наутилуса. Море было довольно спокойное. С берега дул легкий ветерок. К я сидели на веслах и энергично гребли. Нет лавируя, вел шлюпку через узкие проходы, образованные бурунами. Шлюпка, покорная руле управления, легко преодолевала риф за рифом.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 — Надо узнать, не водится ли в здешних лесах крупная дичь, — сказал я, — и не охотится ли здешняя дичь за охотником. — Пусть даже так, — господин Ранакс, ответил канадец, показывая зубы острые, как лезвие топора. — Я готов съесть тигра, тигровое филе, если на острове не сыщется других четвероногих. — Друг нет, внушает опасения, — заметил канцель. — Какое не попадись животное без пера, четвероногое или с перьями двуногое, я отсалютую ему выстрелом. — Ну вот, — сказал я, — начинаются бесчинства мистера Ленда. — Не бойтесь, господин Аранакс, — ответил канадец, — сгребите вовсю, не пройдет и получаса, как я угощу вас блюдом собственного приготовления. В половине девятого шлюпка Наутилуса причалила к песчаному берегу, благополучно миновав рифовое кольцо окружающее остров в Гве-Боруар.